Глава пятая. «Все идут, идут, идут, идут, и я иду. И если для меня все ясно как день, да и для Стефании все ясно и понятно, то вот для многочисленной стражи свиты, состоящей из нянюшек, воспитателей, учителей, тренеров, телохранителей, личного повара, личного массажиста, личного дегустатора, личного... Да блин, кого тут только нет! И все эти люди — целая толпа, между прочим. Больше 50 человек». Все эти люди понятия не имеют, куда мы держим путь и зачем. Не их умодело, а ведь они не привыкли к такому. Все же свита первого лица государства. Самого императора ведь окружают и кому разуму приводят, сопли ему вытирая. Романов Дмитрий Александрович, парень видный всего семь лет от роду а уже что-то понимает во всем происходящем хаосе и стойко смотрит вперед с кислой миной, не пытаясь ныть, выть, плакать и требовать вернуться в кабинет с игрушками. Не знаю, общее настроение тому виной или дэвиль в мозг императора влезть успела, пока на нее антимагические браслеты не надели. С одной стороны, опасно ее вот так брать с собой чисто теоретически если она вдруг изменит всем своим жизненным желанием и решит умереть подрыв ее магического источника превратит километры туннеля в чистилище и не сбежать не скрыться не получится кроме того она все еще мой враг и я показываю ей свой козырь который был создан для войны с орденом если об этом узнают ее бывшие коллеги будет очень плохо но с другой стороны она под моим контролем полным и еще она никуда не идет а сидит себе тихо и смирно в блокирующей звуки и свет комнате требования романовых были жесткими они взялись за подготовку к этому путешествию всерьез сейчас мы шли еще по московским туннелям по грязному водостоку и техническим шлюзам к проходу с которого однажды начнется новая ветка московского метро в сторону кощеевки впереди замаячил свет Эта встречающая нас группа прикрытия со всем оборудованием добралась до места. Несколько автомобилей, которые не знаю, каким образом умудрились заехать в туннель, прокопанный обжорой. Глаза уже привыкли к полумраку, но я не стал отказывать себе в удовольствии и запустил вперёд пару десятков светлячков, которые заменили собой свет магических и электрических ламп. Великолепно! Сразу стали видны в длинном прямом туннеле ответвления вправо и влево. И даже вверх, в сторону водохранилища, начало тянуть сыростью. А значит, какая-то влага из водоема попала вниз до того, как обжорка силой магии земли законопатил проход. Именно здесь Девель и удостоилась уникальной, помогающей прекрасно выспаться, комнаты размером чуть больше гроба. «Ну, п, что поделаешь!» — переживают Романовы. Все сели по местам и дружным конвоем осторожно двинулись вперед. Первым ехала БМП с бойцами, но очень быстро ее сменил нормальный вездеходный броневик. А чадящий черными выхлопами, как посланник Ада, автомобиль отправился хвост конвоя на первом же перекрестке, где обжора сделал небольшой разворот, ориентируясь на мои указания. Бензовоз, полевая кухня, куча бусов повышенной прочности и проходимости, грузовики с генераторами и всякой всячиной. И это лишь минимум, который ехал своим ходом, выделенный Министерством обороны и вытащенный из закромов правящей династии. Мелочи, собранные из обкатанных и проверенных машин, что не сломаются по пути. Но все равно мы взяли механиков. На всякий случай. Но основную массу вещей тащил на себе я. Впрочем, это было совершенно нормально, ведь мои возможности грузчика, благодаря кольцам или лабиринту магов эфира, были в глазах Романовых едва ли не безграничны. Я на десять дивизий, боеприпасов, сухпайков, лекарств и всего прочего тащил. И взял бы больше, но резервы не безграничны. Поставок-то из регионов в Москву больше не было. Хорошо, хоть такие запасы накопили. Ехали мы на легке километр за километром, с периодическими остановками. То поесть, то еще чего. Император большую часть времени сидел на заднем сидении пятой машины. Я же был в первой. Ехать нам предстояло около пяти или шести суток, так как скорость была не максимальной, ограничивались ради безопасности. Все же не по шоссе рассекаем, хотя тут более-менее хорошая дорога. Отправленные вперёд отряды успели расчистить всякие неровности, ухабы до да кучи... сокровищ. После обеда, как только я закинул вперёд ещё пару десятков светлячков, что, подобно лампам, обеспечивали нас нормальным светом, мы отправились в путь. Но прямо перед поездкой в первую машину усела Стефания, настойчиво попросив сидящего со мной Морозова освободить место. Так долго делала вид, что меня не существует, и прожигала взглядом спину. А тут не сдержалась и сама подсела. И чего ей надо? Что, замучил, сынок? Что значит замучил? Он император. Он не имеет таких глупых привычек, как ты. Просто уснул. Долго нам еще ехать? А вам не сообщили, ваше величество? Сообщили. Но ты же виновник появления этого подземного туннеля. Тебе лучше должно быть известно. «Может, пять дней, может, больше. Смотря, сколько времени будем тратить на остановки, чтобы ригинские булки разминать». «Так, стоп, тормози, боец, и по рации передай, что останавливаемся». Я с удивлением посмотрел на Стефанию. Она дождалась, пока весь конвой остановится, после чего потребовала от оставшихся в машине бойцов покинуть её и самолично уселась за руль. «Может, лучше я поведу?» — сомнением спросил я. На мгновение глаза Стефании вспыхнули от приступа гнева, но очень быстро она взяла себя в руки и рассмеялась. «А что, боишься, что угроблю нас? Живёшь стереотипами, Берестев?» «Ну, не то чтобы настолько, просто именно в тебе не уверен». «Зря, вот честное слово, зря. Я регентом стала не благодаря своей красоте. Вернее, не только благодаря ей». «Ещё магия, знаю». «Фух!» «Если бы дело было в ней, я была бы во второй сотне претендентов не ближе, даже с учетом того, что я родила Димку». «Странно». «Что именно?» «Если ты села за руль не для того, чтобы нас убить, то зачем?» «Чтобы не задушить тебя, дубина, когда ты меня в очередной раз выбесишь», призналась она и надавила на газ. «Полегче, впереди небольшой поворот». «Вижу я, не слепая». «Это радует. Так и что?» «Зачем всех выгнала? Осталась со мной наедине. Я еще понимаю, если бы я за рулем сидел беспомощной, и ты бы начала обезобразничать». Фу! Не обольщайся, малыш. У меня были проблемы с ментальным состоянием после смерти моего дорогого и любимого мужа. Я тонула в страхах, обязательствах, желании доказать самой себе и всем вокруг, что я не просто красивая девочка с великой родословной, подобранной императору ради талантливого наследника» это было тяжело и я справлялась со стрессом как могла сейчас мне даже немного стыдно за это да я вообще удивлен что всело тебя в монастырь не отправил видимо ты хорошо себя показала до того как превратилась в мерзкую наглую охреневшую стерву и суку и он просто не хотел подставлять империю и рушить репутацию династии и юного императора публичной поркой тебя на красной площади эй я все еще регент «Поуважительней», — покосилась на меня Стефания. «За дорогой следи. Скажешь, что я не прав?» «Не прав. Ты не представляешь, как тяжело это все. Конечно, меня штормило». «Я не представляю? Ты уверена, что из всех людей, что едут в этом конвое, вот именно я не знаю, каково это? Это я не знаю, что такое боль утраты и как тяжело бывает, когда твоя жизнь переворачивается с ног на голову?» Стефания лишь поджала губы, пытаясь скрыть посетившие ее голову грустные мысли. «Если что, знай, я тебя не виню. Смерть моего отца и многих моих родичей, как и смерть твоего супруга, результат действий одних и тех же нелюдей, одна из которых катится в двух машинах от нас в кузове». «Что? Так все-таки это правда? Александр умер не сам по себе?» «Нет». Они подготовились к маноизвержению, а Россия начала набирать силу и вес, попутно угрожая не только их инвестициям в наш регион, но и суя имперский нос в дела далеких стран Азии и Африки, что были полностью под их контролем. Укрепление позиций нашей империи, как во внутренних делах, так и во внешних, этих башков не устраивало. Поэтому было решено убрать Александра. Тихо и мирно, так, чтобы никто не знал а на его место к власти пришёл бы Дмитрий Александрович и регент. Когда ты получила эту должность, они даже обрадовались. А когда ты стала творить дичь, они были в восторге. Но в целом радуйся». «Чему?» — удивилась она, сидя бледная, словно полотно. «Он ушёл тихо, во сне, спокойно и без тревог. Мало кто может вот так. Обычно они куда как изощрённее убивают». Рассказать тебе, как погибали старейшины моего рода, я выяснил. И как? Их заманивали в подземелья, в изломы, которые казались обычной проблемой, обыденностью для магов моего рода. Мы ведь всегда на этом специализировались. Только вот внутри их ждали не мутанты, а чудовища с человеческими лицами. И они были в разы сильнее и многочисленнее, обреченные на смерть, не имеющие возможности даже передать весточку родным или главе рода, чтобы оградить родных от начавшейся охоты. Их убивали, зверски. Они умирали в отчаянии, пытаясь вырваться из закрытого подземелья. Не получилось. Ни у одного. Рассказал я с сожалением об этих болезненных воспоминаниях и уставился на бесконечный длинный туннель. Мы все исправим. И ты, и я, и Империя. Победим. Уничтожим Орден твари этих. Вот как тогда? Раздавим их ракетами!» «Только бы узнать, где они находятся, и ограничить их. Мана вернётся на привычный уровень, и всё пойдёт своим путём. Твой род жив, пока живёшь ты. И твоё наследие тоже живо». «Спасибо за слова утешения. Я знаю это. И рад, что ты тоже всё это понимаешь». «Можешь рассказать о месте, в которое мы едем?» «Могу. Ничего такого, поражающего воображения, в нём нет». Изолированная подземная область, обустроенная и перестроенная мной для проживания примерно сотни человек. Из особенностей — очень высокая концентрация маны, больше, чем во внешнем мире. Настолько плотная и густая, словно туман. На стенках собирается и стекает. Очень полезно для тренировок магических. Но для тех, кто не одаренный и не пробудил искру, колечко ликвидатора лучше иметь». «Здорово». «А почему я о таком не знала?» «Потому что всё делалось в тане я стёр память всем, кто там был». «Как это? Стер? Ты же не псионник!» «Но на меня работает псионник, а с недавних пор сразу два. А, про самое главное не сказал». «Что там?» «Условия там в целом спартанские. Нет, как в обустроенном бункере. Ни водопровода, ни прочих удобств». Небольшие технические новшества я с магами, конечно, ввёл. В общем, жить можно, но там не царские палаты. Зато есть термальный источник с жидкой маной. Устанавливает силы, здоровье, как зелье здоровья и маны одновременно. Убирает усталость, укрепляет иммунитет и слегка повышает потенцию. — Потенцию? — удивилась Стефания. — Что, заинтересовала? горям из красавчиков не забыла взять с собой? — Да ну тебя! «Будто мне сейчас есть до этого хоть какое-то дело». «И время?» «И времени тоже нет. Всех служить отправила. Личным примером показывать, что они достойны быть подле меня». «Ну и молодец. В целом, я не шутил. Ощущаешь вау-эффект, и он настолько приятный, что... Втягиваешься, привыкаешь. Не подсядь, а то проблемы будут, когда выйдешь наружу. Мы же не собираемся целую вечность воевать». «Нас ждёт победа. Я уже вижу, как мы к ней придём». «Честно?» «Ну, почти. У нас есть несколько ключевых проблем. Боги, монстры, орден, мана, наводнение. С первыми как-нибудь разберёмся, надеюсь. Возможно, они затаятся после нашего удара. А может, наоборот, полезут в бой. Вот мы их подловим». Сам Орден не бесконечен. Нам бы чуть-чуть оправиться, укрепиться, и сможем начать вылавливать их, зачищать регион за регионом. И все станет хорошо. Начнем с нашей Империи и дальше к соседям пойдем. Да и ведь будет полезно в этом деле. Корпус псиоников поможет. Разведчики Константина помогут справиться со всем прочим. Ситуация стала намного лучше в сравнении с тем, что было до этого. Опять же, гибель богов лишает их управления, и, возможно, они пойдут в разнос, возможно, спрячутся. Нам оба варианты хороши. С наводнением ситуация решается. Прямо сейчас. Займет несколько лет, но мы уже запустили обратный процесс. Что поможет воде отступить, а планете восстановиться. Остаются монстры и мана. И... тут загвоздка. «Монстры будут появляться в огромном числе, пока уровень маны не понизится. А для уменьшения маны нужны... технологии. Учёные по всему миру ломают над решением этой проблемы голову, и, я надеюсь, скоро что-нибудь светлые головы придумают. И тогда же с монстрами сможем совладать. А пока только и остаётся разменивать наши запасы вооружения и жизней на всё новые и новые лавины тварей». «Да уж...» чувствуем мы в изоляцию на долгие годы попадем посмотрим ничего обещать не могу да и не от нас с тобой это будет зависеть а покажешь мне тот источник игриво стрельнула глазами в мою сторону стефания как там все работает как его наполнять ты неисправима!» спустя несколько дней мы приехали Но приехали не к тайной базе, а остановились в 90 километрах от неё, я создал путь на поверхность. Как минимум, надо было дать императору, регенту и всем остальным увидеть солнце, звёзды и насладиться свежим ветром до того, как их замуруют в тайном убежище. Маги разложили магические инструменты и приступили к работе, формируя временный лагерь и пряча его под сильнейшими заклинаниями иллюзий от внешних наблюдателей. Я же взял с собой Девиль и, к сожалению, Стефанию, которая опять начала сходить с ума. Не знаю, что опять перевернулось в её голове, но стоило ей на меня позлиться и побурчать, как спустя пару часов она, как ни в чём не бывало, начала меня атаковать. То пыталась пристроиться рядом и поспать у меня на плече, то накормить пирожками, то пыталась приструнить меня властью. Словно воришка с кучей отмычек пыталась найти ключик ко мне и заставить относиться к себе чуть лучше, чем она того заслуживает. Наверное, это у неё какая-то профессиональная деформация. Честное слово. Осадил её, ругал послал, успокоилась. Нормально пообщались. И понеслось по новой. И ещё и не связать её, не кляп засунуть, ничего не сделать. «Нельзя публично-то!» да еще и сын рядом едет, впитывает все, как губка, запоминает. Мне-то в целом по барабану, но моей семье, я надеюсь, еще потом долго жить. И побывав на куче собраний тайного совета, я сам для себя понял и определил одну простую истину. «Ну его к черту быть правителем! Не хочу! И никто меня не заставит! Сейчас я сам себе на уме. Захотел? Пошел изломы закрывать. Захотел?» Взялся сопроводить членов династии в убежище. Сегодня в белорусском княжестве драники уплетаю. Завтра в Новороссийский чурчхелу покупаю. И чужие ожидания — чужие проблемы. Мне всё равно. Я делаю то, что считаю правильным. А правители... Они публичные персоны. Они всегда на виду. Их всегда оценивают ближайшие соратники и подданные. И от тебя все чего-то ждут. Шаг влево, шаг вправо и... «Расстрел. В общем, ну его. Уж лучше буду из-за кулис тайно верховодить, следить лишь за тем, что истинно важно, и раздавать советы, как быть и что делать в критических ситуациях. А еще лучше, что сделать, чтобы этих ситуаций не произошло. В общем, за пять дней пути Стефания меня доконала, и я придумал идеальное для нее наказание. Ну, мне так, по крайней мере, показалось». «Авантюра та еще, и бог знает, к чему это все приведет. Надеюсь, хуже не станет». «Как я выгляжу?» — спросила, остановившись сотни метров от блокпоста, за которым начинались оборонительные рубежи Донтар-Сомна, Стефания. «Великолепно! Кстати, ты ведь знаешь, что император считается отцом всех народов своей империи. Отче небесный, его еще так называют в некоторых старых документах». Поинтересовался я у нее. «Ну да, все верно». «А регент в таком случае — это временный отец всех народов?» «Никогда об этом не думала. Ну, вообще логично. Только в моем случае, скорее уж, мать». «Ага, вот и замечательно. А для сирот империя — дом родной, а император с императрицей и в твоем случае регент — как отец и мать родные». Она, кажется, начала что-то подозревать, но все же кивнула, соглашаясь. Сорвалась с высоких стен Донтара Виви, летя мне навстречу и вереща так, что явно на другой части города было слышно. «Привет, красотка! Виви, я так скучал по тебе! Как ты себя вела, хорошо?» «Да, я столько монстров убила! Химер крошила, резала, била, и они такие! Рва! А я им ха! И только кровавые брызги повсюду!» «Мое же ты, солнышко! А я к тебе с сюрпризом!» «Да? Каким? Где? Где сюрприз?» так вот же «Помнишь, ты всё время спрашивала, кто твоя мама?» «Честно? Серьёзно?» «Мама!» Бросилась она на шею Девель и чуть не задушила её. Девель аж побгоровела. не та «Ой, простите, дышите!» «Мама!» Набросилась она на Стефанию, и спустя пару секунд они вдвоём рухнули в снег. «Пап, а чё с мамой?» Она просто немножко в шоке от радости. «Да и ты придушила чуть-чуть». «Дай подлечу». «Думаешь, потеряла сознание и все? Отделалась? Вот уж нет. Раз ты мать сия Руси, пусть даже и временная, отрабатывай свой титул сполна. Позаботься о сиротке и подари ей свою любовь, а не выноси мне мозги». Довольный как слон, свершившийся местью, я влил целебный эфир в Стефанию и отошел, наблюдая, как оживающая правительница оказывается под пулеметным градом вопросов Виви. «Это...» «Кто?» — с ужасом смотрела Стефания на Виве, что уже принялась знакомить её со своими возможностями и силой. «Это?» — посмотрел я на мою вэмперессу, что отправилась за подарком к передней линии обороны и теперь бежала к маме от ближайших окопов, неся над головой танк. «Это доца! Гордость и радость накрыли моё сердце бесконечными приливными волнами. И с каждым мгновением все росли и росли по мере приближения и других членов моей монстра семьи.